Глава третья. А потом мы увидим на экране раннее летнее утро. В окне поезда мелькают переплеты железнодорожного моста. Люди едут на работу. Поезд с грохотом проносится через мосты, как бы врывается в панораму рабочего поселка. Полустанок. Огромная, пёстрая, разноликая масса устремляется по тропинкам и шоссе к заводу, возвещающему о начале утренней смены могучим протяжным гудком. Неожиданно к его голосу примешивается какой-то новый высокий звук, скрежещущий и свистящий. Набрав силу, он неожиданно обрывается. Вместе с ним обрывается изображение на экране, переходя в неподвижную фотографию. Застывшие в тревоге лица рабочих. Мост, опрокинувший свое разрушенное тело в реку. Война. Сюжетной конвой картины стала драматическая история семьи Плещеевых. Тяжелый след в судьбе Плещеева — это отличная актерская работа Олега Борисова, убежден, что ей следует посвятить специальное исследование. Оставила война. Он вернулся слепым. Но война не только сделала его инвалидом. Она парализовала его волю, сломила. Плещей в пить. Жена с сыном уехали к родным. В дороге он сбежал, написав углем на вещевом мешке: "Я ушел к папе". Мария уехала одна. Черкасов, В. Рабочий поселок. Вечерний Ленинград от 17 ноября 1965 года. Следующие кадры показывают Плещеева Борисова, поющего в вагоне поезда «Про улыбку твою и глаза» и его сына, собирающего милостыню. Рабочий поселок выкинули с экрана очень быстро. Вера Панова, автор повести, и Владимир Венгеров, режиссер картины, опоздали. Фильм вышел осенью 1965-го. Начиналась эпоха бесконечных рапортов о досрочных победах социализма, а тут нищий слепой солдат, собирающий милостыню. «Ах ты, улица, да не широкая, ты кривая, да распрямись! Ах, гражданочка да черноокая, разрешите мне с вами пройтись! Не видал я прекраснее дамочки! Вы...» Поверьте безумным речам, эти губки, щечки и ямочки не дают мне спать по ночам. До войны все было просто. Вот он, Ленька Плещеев, догнал отъезжающий грузовик и приподнялся над кузовом. Веселый, легкий, порывистый, вот его замечательная улыбка, которая на десятках фотографий обойдет потом всю страну. Картину фактически закроют, а фотографии будут печататься и перепечатываться. Поразительная вещь. Из всего фильма только улыбку Лёньки и разрешат. Только она не вызовет подозрений. Потом война, фронт, ранение. Полная слепота. Тот довоенный Ленька Плечеев был бы потрясен, увидев себя другого. Черного, то ли от недельной щетины, то ли от беспробудного пьянства, то ли от жуткой тоски, с жестким острым лицом. Вместо былой готовности к улыбке, теперь вечная готовность к надрывной истерике, к вспышке бешеной ярости. Этот плещеев словно сжигаем изнутри, всегда на грани срыва, даже когда гуляет, что-то там внутри точит и гложит. И черные кругляшки очков на мертвых глазах, к ним невозможно привыкнуть, они все время давят, притягивают, напоминают. Есть в России такое слово «безнадега». В творчестве Борисова будет, чуть позже, период, когда ему покажется, что истинный человек — тот, кто не справляется с жизнью. Он скажет об этом в «Параде планет» и «Запомните меня такой» в «Садовнике», в болгарском фильме «Свидетель». Но это впереди. А вот в рабочем поселке Борисов играл именно безнадегу. Он выговаривал все до дна. О том, какая жизнь ждет Леньку, было ясно, читалось по его пластике. Он не ходил, он двигался. Если разбирать технику Борисова, то в рабочем поселке его самое большое актерское достижение — Пластика слепого человека. Слепота застала Леньку врасплох. Когда Ленька сидит, еще ничего. Но стоит ему встать, сделать хотя бы шаг. Как тут же хочется кинуться ему навстречу, схватить его за руки, поддержать. В эти минуты от каждого его шага словно бьет током. Да, безнадега, конечно, безнадега. Но Бориса все равно искал выход. Не мог не искать. Таким было искусство тех лет. Финалы его военных картин кажутся привязанными, причем привязанными насильно. Но что делать, иначе было нельзя. В те годы мечтала вся страна. И это было еще искреннее Потом, когда Борисов сыграет штатского «На войне» танкиста Домешика в фильме Трегубовича «На войне, как на войне», И партизана Виктора Соломина в мужественной сильной ленте Германа «Проверка на дорогах» иллюзии уйдут. Он сразу, уже в первых кадрах, даст понять, что такие люди, как Домешек и Соломин, долго не живут. Он внесет в их характеры роковую предопределенность исхода. Его Домешек слишком штатский. Ясно, что от смерти ему не уйти. Его Соломин слишком уверен в себе. На войне так нельзя. Война должна проучить его и объяснить ему все то, что он не понимает, ни про войну, ни про людей, которые в каких-то ситуациях, война же, просто перестают за себя отвечать. Кстати, сказать, на этом и строится главный конфликт фильма, отношения Соломина и Лазарева, бывшего немца, которого Соломин берет для испытаний на дорогах. С ними Борисову все ясно, с Плещеевым ничего. Ясно, собственно говоря, самое главное. Кто больше виноват, что Ленька страдает, война или он сам? Герой Борисова — Ерошек, Плещеев, Домешек — вообще слабые люди. Трагедия Плещеева не в том, что он стал никому не нужен, а в том, что ему теперь не нужен никто. За исключением финала в Плещееве-Борисове все до косточек правдиво. Рассказывая о своих фильмах, Венгеров не раз говорил, что с Борисовым не нужно было работать. Он сам отсекал от себя все случайное и неверное. В картинах, например, да и в спектаклях, я думаю, Борисов принимает участие не просто как исполнитель роли, а как человек, который делает эту роль. Уже ясно, Борисов обладает редчайшим актерским качеством, абсолютным чувством меры. Если бы рабочий поселок пошел широко, то и актерская жизнь Борисова могла бы, вероятно, сильно измениться. Но фильм быстро спрятали. Через год положили на полку проверки на дорогах, потом выгнали из Советского Союза Некрасова, и уже никто не мог увидеть, город зажигает огни. Олег Борисов снова оказался в ситуации, когда нужно доказывать.